Лиза быстро рассказала о случившемся. Она говорила сжато, излагая одни только факты, словно ставила окончательный диагноз больному. И все же Пейнтер уловил в ее голосе дрожь. Ему захотелось самому скользнуть по телефонной линии, обнять Лизу, прижать ее к себе, прогоняя страхи. Слушая ее рассказ про заболевание, про сумасшествие, про льдоедство, Пейнтер опустился в кресло. Его плечи поникли. Он задал несколько вопросов, уточняя кое кие подробности. Лиза назвала ему координаты острова Пусат. Пейнтер молча протянул листок своему помощнику, чтобы тот срочно переправил эти данные по факсу его начальнику Шону Макнайту. Отряд австралийских командос из бригады по борьбе с терроризмом и освобождению заложников, размещенной в Дарвине, ждал только, когда ему назовут цель, готовую провести спасательную операцию. Самолеты поднимутся в воздух еще до того, как директор Кроу закончит говорить по телефону. Однако опасность была гораздо серьезнее, чем один единственный захваченный круизный лайнер. — и удин Иудинштамм, — спросила Лиза, — уже были отмечены случаи новых заболеваний. На Но эту у Пентера были только плохие новости. Уже поступили сообщения о заболевших в Перси, Лондоне, Бомбее. Несомненно, этим дело не ограничится. — Нам нужна эта женщина, — закончил Пейнтер. — Дженнингс из научно-исследовательского отдела уверен, что выжившая больная является ключом к созданию вакцины? Лиза придерживалась того же мнения. — Да, Сьюзен ключ, однако она не является лекарством, пока что не является. — Что ты хочешь сказать? Пейнтер услышал ее вздох, донесшийся с противоположного конца земного шара. — Нам кое-чего не достает. Это связано с одним местом в Камбодже. Пейнтер снова выпрямился. — Ты имеешь в виду Ангкор? Последовала долгая пауза. — Да, — Пейнтер уловил в голосе Лизы удивление. — Откуда ты? Пейнтер рассказал ей про исторический след, раскопанный гильдии про то, куда он завел. — И Грей уже там? Внезапно голос Лизы наполнился возбуждением. Пейнтер услышал, как она пробормотала, словно повторяя чьи-то чужие слова. — они не должны попасть туда. кстати ее голос стал тверже. — Пейнтер, есть какой-нибудь способ остановить Грея? — в чем дело? — Не знаю. Голос Лизы стал пропадать и появляться снова. Аккумулятор спутникового телефона был на пределе. Бактерии как-то влияют на головной мозг Сьюзен, заряжают его какой-то энергией, получаемой из солнечного света а она испытывает непреодолимое желание попасть в анкор. Пейнтер сразу понял, о чем идет речь. — Как те крабы? Что — Что? Пейнтер рассказал про сухопутных крабов с острова Рождества. Прежде чем ответить, Лиза помолчала, очевидно, обдумывая услышанное. — Должно быть, заражение оказало на юзан такое же действие, стало химическим импульсом, побуждающим к миграции. — Если это так, возможно, Сьюзан ошибается, полагая, что ей необходимо попасть в анкор Не исключено, что эта дорога ведет в тупик. И тебе незачем рисковать, отправляясь туда самой. По крайней мере, до тех пор, пока все не уляжется. Пусть Грей ведет игру один. Его слова не убедили Лизу. На мой взгляд, ты прав, говоря о биологическом импульсе, лежащем в основе всего этого. И действительно, у низших существ, таких как крабы, Речь, скорее всего, идет не более, чем о слепом инстинкте. Крабы, как и все члены стоногие, обладают лишь зачаточ И вдруг она умолкла. Пейнтер испугался, что связь исчезла окончательно. Однако Лиза изредка поступала вот так же, озаренной внезапной догадкой. Просто отключалась, полностью сосредоточиваясь на том, чтобы развить новую мысль. — Лиза! — она ответила не сразу. — Скорее всего. Сьюзан права, — пробормотала Лиза, затем добавила громче тверже, Я должна попасть в анкор. Пейнтер торопливо заговорил, понимая, что связь может пропасть в любую минуту. Услышав в голосе Лизы решимость, он испугался, что у него не хватит времени ее переубедить. — Раз уж она отправляется в анкор, так пусть хотя бы куда-нибудь подальше от опасности. — — В таком случае совершите посадку в большом озере рядом с развалинами, — сказал Пейнтер. — Это озеро тон ле Там есть плавучая деревни Найди телефон. Снова свяжись со мной и оставайся там. Я мобилизую в этом районе наши силы.